«Ужасный друг для малыша». Как-то вечером ребята сидели в столовой и занимались своими делами. Девчонки обсуждали очередную статью из модного журнала. «Какой он все-таки красавчик», — мечтательно протянула Роза. «Даже в роли вампира». «Жаль, что дурные вампирские привычки мешают его отношениям с героиней», — сказала Лиза. «А я вот дружу с вампиром, и мне ничего не мешает». Все, как по команде, подняли головы и взглянули на малыша. «Выдумки!» — фыркнул дружок. «И ничего не выдумки!» — спокойно возразил малыш, ничуть не обидевшись. «Помните, мы смотрели страшный фильм про графа Дракулу?» «Конечно! Все помнили этот фильм!» «Так вот, я подумал, граф такой злой, потому что его никто не любит. Мне стало его жалко, и я начал писать ему письма, и он мне ответил...» «Теперь граф просто прилетает и рассказывает про свою жизнь. А иногда, когда я прошу, всякие другие страшные истории». Дружок скептически хмыкнул. Тогда малыш вскочил со стула. «Пойдемте в мою комнату, я докажу». И уже пару минут спустя Барбоскины не знали, что и думать. Малыш вывалил перед ними горку очень подозрительных свитков. «Вообще-то похоже на древние рукописи», — заметила Лиза, разглядывая бумагу. Гена внимательно рассмотрел чернила, потер листок лапой и даже понюхал. «Сегодня опять прилечу к тебе в гости! Поболтаем! Граф Дракула!» — прочел одно из странных посланий дружок. «Малыш, где ты все это взял?» — удивленно поинтересовалась Роза. Младший Барбоскин со снисходительной улыбкой ткнул в постер у двери. Постер фильма «Дракула». Старшие дети с недоумением переглянулись и решили посовещаться. «Бумага действительно очень похожа на ту, что использовали в средние века. Шрифт готический. Состав чернил определению не поддается», — подвел итог Гена. «А главное, я установил камеру в комнате малыша. И вот что она записала. Ребята с открытым ртом наблюдали» как в комнату братика впорхнула летучая мышь и врезалась в камеру, оборвав видео. Первым очнулся дружок. «Кошачий хвост! Не отдадим малыша в лапы Дракуле!» «Ни за что не отдадим!» — подтвердила Лиза, хватаясь за швабру. «Решено! Будет бой!» И Барбоскины стали готовиться. Когда стемнело, ребята прокрались в комнату малыша. Однако темный силуэт незваного гостя на фоне окна заставил их отшатнуться. Дружок успел спугнуть его, прежде чем братик завопил. «Стойте! Ну зачем вы все испортили?» а -а -а, Кровь!» Лиза в ужасе ткнула в темную лужицу на подоконнике. «Это клюквенный сок», — пробурчал малыш. «Я только начал его отучать от вредных привычек!» Дружок же заметил за окном подозрительную веревку, которую кто-то затаскивал на крышу. Барбоскин полез проверить и ухмыльнулся, узнав кровососа. «Давай-ка лезь, Тимоха, давно ты у нас вампиришь?» Роза обработала малышу палец, который он умудрился поранить в этой суматохе. А Лиза развесила вокруг постели братика гирлянды из чеснока. «Из-за вас он, кажется, улетел навсегда», — вздохнул малыш. Младший Барбоскин, надувшись, смотрел на свой забинтованный палец, когда ему в голову пришла блестящая мысль. «Мумия! Вот с кем надо подружиться!» А Тимоха в это время объяснял другу, с чего он вдруг заделался монстром. «Я ведь этажом ниже живу», — говорил он, стирая с лица серую краску. «Вот записки малыша, все ко мне и падали». «А ты сам знаешь, как мне всегда хотелось иметь младшего брата. Сказки ему рассказывать». «Вот я и подумал». «А летучая мышь?» — перебил его дружок. «Из-за Она ручная. Я ее фруктами прикармливаю». «А свитки откуда?» «Вот ж это не проблема. В интернете посмотрел всякое. Как состарить бумагу, шрифт какой взять. Древний рецепт чернил». Дружок расхохотался. «Вот так фокус». А малыш с утра пораньше уже придумал, как послать мумии письмо. Он вычислил по компасу, где юг, привязал послание к самолетику на батарейках и пустил его в окно. Но юг далеко, а антенна близко. Так что самолетик рухнул прямо к лапам дружка и Тимохи, вышедших погонять в футбол. Ой, это же игрушка малыша! — удивился Барбоскин и прочел на прикрепленном листке. — Дорогая мумия, я давно хотел с тобой дружить. — Ха! — усмехнулся он и сунул послание Тимохи. — Ведьмать тебе. Держи. Тот улыбнулся. — Ну, тут, пожалуй, попроще будет. Надо только раздобыть побольше бинтов, и у малыша появится новый ужасный друг.